В ближайшее время нам предстоит познакомиться с армянской сказкой под названием «Волшебный перстень». В основе этой истории мораль о том, что никому нельзя причинять вреда, а содеянное добро еще большим добром обернется. Армянская сказка «Волшебный перстень». Жила-была старуха. У нее был один сын. Жили они с сыном бедно. Он собирал в лесу хворост, продавал его на базаре и на вырученные деньги покупал себе и матери хлеба. Старуха все учила сына, что нельзя никому причинять вреда. Ни людям, ни зверям, никому. Однажды, возвращаясь в село, паренек увидел, как дети мучают кота. Парень пожалел кота и стал просить детей отпустить ни в чем неповинное животное. «Ишь ты какой жалостливый!» — сказали дети. «Давай денег отпустим!» Сын старухи отдал ребятам всю дневную выручку — двадцать монет — и унес кота домой. В тот вечер мать и сын легли спать голодные. На другой день, когда сын старухи пошел в лес за хворостом, за ним поплелся и кот. Вечером сын продал хворост за сорок монет и на двадцать купил хлеба. Возвращаясь домой, парень увидел, как детвора мучает собаку. Сын старухи отдал мальчикам двадцать монет и увел собаку к себе. На следующее утро с ним пошли в лес и кот. И собака. Выручив от продажи хвороста 60 монет, сын на 20 купил хлеба, на 20 накормил кота и собаку, и с оставшимися 20 монетами возвращался домой. На этот раз, проходя по селу, он увидел, как дети мучают змею. Выкупив змею за 20 монет, парень положил ее в глиняный кувшин. На следующий день. Сын старухи решил отпустить змею на волю, но та не захотела уйти от него. В полдень он вместе с котом, собакой и змеей пошел к холодному роднику обедать и стал кормить также и змейку. И вдруг та превратилась в красивого юношу. «Я царевич», — сказал юноша, — «меня похитили колдуны и превратили в змею». Они наложили на меня заклятие оставаться змеей до тех пор, пока я не получу хлеба из рук человека, потому-то я и приполз в село. Ты избавил меня от мучений, ты освободил от злых чар, я век буду тебе обязан. Тогда сын старухи решил пойти к царю и рассказать обо всем. Царевич ему посоветовал. Если царь спросит, что бы ты хотел за услугу, проси перстень с его пальца. Перстень этот волшебный. Покрутишь камень в перстне, получишь все, чего не пожелаешь. Вот сын старухи пришел к царю и рассказал ему все. Царь сказал, ты освободил моего сына, проси, чего хочешь. Хочу перстень с твоего пальца, царь. Да согнется шея того, кто научил тебя этому, рассердился царь. Однако я должен тебе его отдать, разобещал. И, сняв перстень с пальца, отдал его сыну старухи Через некоторое время старуха посоветовала сыну жениться на дочери царя. Сын согласился. Старуха пошла во дворец и уселась на скамье у входа. Царь вышел к ней и спросил, чего она хочет. Старуха сказала, что пришла сватать царевну за своего сына. — Приведи его, — ответил царь. Вот сын пришел во дворец, царь увидел его и сказал, — Дочь я выдам, но сумеешь ли ты собрать мне такой выкуп за дочь, какой я захочу? Все, что ты прикажешь, царь, я достану. В таком случае... «Достань золотую казну и дворец не меньше моего, и еще пусть вырастут в два ряда деревья от моего дворца до твоего дома, а между деревьями чтоб ковер лежал, а вдоль ковра с обеих сторон всадники, чтоб сидели на конях». Сын поклонился царю и побежал домой. Тут он повертел камень на перстне и царское желание исполнилось. Парень женился на царевне и поселился во дворце. Прошло немного времени, и вот о волшебном перстне проведал один старик. Под видом продавца колечек старик проник во дворец. Никого не было во дворце, кроме царевны. А волшебный перстень лежал на полке, и старик его тотчас узнал. Он сказал царевне, «Ты выбрала из моих перстней три, я их уступлю тебе всего за одно колечко, вон за то, что лежит на полке». А царевна ничего не знала про перстень. Она достала его и передала старику, Тот повертел камень и сказал «Пусть весь этот дворец вместе с царевной и со всем его добром перенесется на остров за семью морями». И желание старика тотчас сбылось. Вечером вернулся сын старухи и увидел на месте дворца свою прежнюю жалкую хижину. Загоревал царский зять, стал бродить по горам, по долам. Кошка и собака сильно опечалились, узнав о беде сына старухи. Они решили во что бы то ни стало раздобыть перстень и вернуть его хозяину. И вот они пустились в путь. Наконец собака и кошка добрались до царства мышей. Войска, охранявшие границы мышиного царства, в испуге разбежались кто куда. Весть о появлении кота разнеслась по всей мышиной стране. Мышиный царь собрал великий совет, укрепил границы и написал царю черепах письмо с просьбой прислать ему на помощь против кота несколько тысяч воинов в броне. И еще он написал письмо царю ежей, прося несколько тысяч колючих воинов. Не успел он подписать свои письма, как прибежала собака и сказала, что пришла послом от кота. «Если хотите, — сказала собака, — чтобы всемогущий кот не погубил все мышиное племя, пусть мышиный царь пришлет коту несколько жирных мышей, умеющих плавать, и пусть они повезут кота и меня по морям!» Мышиный царь выделил семь жирных мышей. «Семи хватит! — сказала собака. Кот-мыши предстали пред котом. Кот велел им броситься в море. Собака уселась на мышей, а кот сел на собаку, и все они поплыли по морям. Добравшись до середины семи морей, они увидели остров, а на острове дворец. Кот приказал мышам забраться во дворец и достать у старика перстень. Дело было Ночью во дворце все спали. Мыши прогрызли в стене дырочку и добрались до покоев, где спал старик. Но на пальце у старика перстня не оказалась. «Перстень у него во рту!» — догадались мыши. Одна из них запустила хвост в табакерку, а потом сунула кончик хвоста в ноздрю старика. Тот чихнул перстень вылетел изо рта мыши подхватили его и доставили коту за эту услугу кот возвел семерых мышей в княжеский сан кот и собака вернулись к своему хозяину и положили перед ним перстень тот обрадовался повертел камень и вернул дворец и царевну на старое место с тех пор, Сын старухи никогда не расставался с котом и собакой. Уважаемые слушатели, просим вас ответить на четыре вопроса по повествованию. Что продавал на базаре сын старухи? Правильный ответ — собранный в лесу хворост. Куда положил главный герой выкупленную змею перед тем, как отнести ее домой? Правильный ответ в глиняный кувшин Кто передал старику волшебный перстень? Правильный ответ царевна. Сколько жирных мышей выделил питомцам героя мышиный царь? Правильный ответ 7.